Глава двенадцатая И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем.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 Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали его в Писании? «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла».